Лис с горы узнает о том с горы. Лис с горы никогда не любил людей, но и особой ненависти к ним в нем не было. Люди были ему интересны. Они нисколько не походили на лис. Лисы на горе были занятные, но занимали они лиса с горы недолго. Быть может, всего пару сотен лет после его появления на Хулешань, потом они ему наскучили. Ожидания его они не оправдали. Даже те, чью культивацию он подталкивал, превращались во вполне заурядных лис-оборотней. Они были ленивы, глуповаты, склонны к пакостям и склокам, инстинктивно боялись и ненавидели людей. Даже те лисы, что никогда этих самых людей не встречали. Лис горы частенько спускался с гор к людям, превратившись в человека. Он подглядывал, подслушивал и делал выводы. Люди были непредсказуемы, как призрак с тысячью лиц. Многогранность их натуры лиса с горы восхищала, даже их уродство, телесное и духовное, приводило его в восторг, а еще их фантазия. Люди выдумывали невероятные истории, лисья фантазия не была на такое способна. Лис с горы за поем слушал сказки и легенды, которые бродячие сказители рассказывали на постоялых дворах. Они напоминали ему сказки демонов, которые он слышал в детстве. У тех тоже была богатая фантазия. В тот день лис с горы спустился с горы Хулешань в поселок, что был расположен неподалеку и расположился на веранде таверны, откуда все было отлично видно и слышно. Посетителей в этот час было много. Воздух был наполнен жужжанием разговоров. Чуткое лисье ухо выхватило из общего гула знакомый тембр. Это был один хашан. Хашан – странствующий монах. Каждый год он появлялся в поселке и рассказывал, что видел и слышал в своих странствованиях. Он жил в монастыре где-то к северу от Хулишань. Лис с горы никогда там не бывал. Лис с горы моментально спрыгнул с веранды вниз и подсел к другим слушателям, чтобы ничего не пропустить. «А вот и ты, Авей. Добавление частицы «а» к имени означает ласковое и нежное обращение. Обычно так называют детей, — сказал Хэшан добродушно. «Гляди, не сверни себе шею, когда в другой раз будешь спрыгивать со второго этажа. Все молодежи не имется». Лис горы, который представлялся людям как Хувей, только пренебрежительно фыркнул в ответ. «Я побывал в поселке у горы Таушани». Хашан хорошенько приложился к сосуду с вином. «Отсюда видно ее вершину. Вон там». Лис горы поглядел в указанную сторону. Далеко на юге виднелась высокая гора, окруженная облаками. Она выглядела точь в точь, как Хулешань. Недаром их еще называли «горами-близнецами». «На той горе живут даосы». Лис с горы непроизвольно поморщился. Даосы были заклятыми врагами не только лис оборотней, но и вообще всех тех, кто людьми не являлся. Они бродили по миру, истребляя нечисть, изгоняя призраков и демонов и насаждая людям идеалы, в которых сами ничего не понимали. Особенно популярным было Дао Скверны. Буквально все на свете было скверной, если их послушать, прямо-таки никуда от нее не деться. Избавиться от скверны можно было медитацией, культивацией духа и лицы, а также, потратившись на защитные талисманы, которые даосы нередко пачками таскали с собой, пытаясь всучить легковерным людишкам. Жители поселка уху его презрение разделяли. «Эй!» – сказал хозяин трактира. «Расскажи что-нибудь поинтереснее. Скверна нам уже оскомину набила». «Про скверну рассказывать не буду», – пообещал Хэшан, усмехнувшись. «Расскажу, что услышал в поселке о том с горы». «О ком?» – переспросил хозяин трактира. «О том с горы. В поселке У-Таошань. Только о нем и говорят». «И кто же он такой?» «Даос с горы Таошань. Бессмертный мастер». «Э, погоди», – возразил хозяин трактира. «Даос и бессмертный мастер – это не одно и то же. Ты нас не путай. Это даже курам известно». Лис с горы исполнился сомнений по поводу замечания насчет кур. «Куры-дуры», — гласила лисья поговорка, и он нисколько не сомневался, что так и есть. «Ни одно и то же», — согласился Хашан. «Только среди всех даосов один настоящий бессмертный мастер и есть. Тот с горы. Говорят, он вот-вот вознесется». «Скучная история», — сказал разочарованно хозяин трактира. «Я еще и не начал рассказывать». «Не так уж и мало бессмертных мастеров на свете, которые вот-вот вознесутся. Стали бы люди о нем говорить». «Факт», — согласился хозяин трактира. «И что о нем говорят?» «Будто бы тот с горы самый красивый мужчина на свете, красотой, подобный самим небожителям». «Пф», — пренебрежительно сказал хозяин трактира. «По мне, так наш Хувей смело может считаться красотой, подобным небожителем. Все поглядели на Лиса с горы. В человечьем обличье он был исключительно красив. Небожителей, правда, никто в глаза не видел, но люди полагали, что они обязательно должны быть красивыми, как в сказках. «Но и кто из них красивее? Тот с горы или наш Хувей?» «Не знаю», – пожал плечами Хашан. «Сам я его не видел. Даосы спускаются с горы только по большим праздникам, а мне не досуг было ждать». Чу! сплюнул от разочарования хозяин трактира. «Не стоило ее слушать». Слушатели разошлись. Лис с горы задумчиво почесал скулу. «Поселок у горы Таушань, говоришь? Ему пришло в голову вот что. А не наведаться ли мне в тот поселок и самому поглядеть на того с горы?» До следующего большого праздника было еще два месяца.